Глава 34. Исчезнувшая цивилизация. Я шёл впереди, ибо мужик, а мы избрали мужской путь налево. Мой налобный фонарь освещал туннель перед нами. По большей части он выглядел как любой другой тоннель в подземной пещерной системе. Некоторые части тоннеля выглядели так, как будто они образовались естественным путём, в то время как над другими явно проработали кирками. Следы инструментов на стенах явно об этом говорили. Чем дальше мы продвигались, тем больше и больше я замечал следов инструментов. Я почти уверена, что тут поработали гномы, нарушила молчание Аманита. У них есть свой узнаваемый стиль. Я ничего в шахтерских работах не понимал, но причин не верить девушке у меня не было. То самое гномье племя, сбежавшее от большой войны, спросил я. Думаешь, это их рук дело? Очень даже может быть должно быть, они раскопали большую часть этой секции, когда сбежали из подземелья, сказала Амонита, внимательно рассматривая стены. Если они не поднялись на поверхность, могли бы они жить здесь, в этих тоннелях. А почему нет? Амонита пожала плечами, оставаясь у меня за спиной. Непонятно, правда, чем питались. Я не верю в сказки, что гномы могут камни есть. Так что, скорее всего, делали тайком вылазки в подземелье или в магаз на поверхности под покровом ночи. Задумчиво произнёс я. Невольно я вспомнил слова маленькой Тани прогномиков, которых я якобы выпустил из тоннелей. В свете новых открытий они обрели куда более зловещий смысл. Я старался не оборачиваться на демоницу, чтобы не слепить фонарём. Глаза наёмницы всё ещё были несколько чувствительны к свету. Всё может быть, никто не знает, что с ними случилось, продолжила краснокожая красавица. Их больше никогда не видели в подземелье. Ну, даже не знаю, сказал я, глядя на земляной твёрдый пол, покрытый нетронутым слоем пыли. Здесь всё выглядит заброшенным много лет назад. Они либо переехали, либо вымерли. Я сверился с компасом и понял, что мы постепенно движемся на юг. Здесь было не так много боковых проходов, как в других исследованных мной тоннелях. Кроме того, пол шёл вниз под небольшим уклоном. С каждым шагом мы медленно продвигались глубже под землю. Эти туннели не извивались и не петляли, как естественные. От основного туннеля отделялось несколько боковых камер и проходов, но они были пусты. Возможно, складские помещения или небольшие жилые помещения, ни ящиков, ни мешков с припасами, ни личных вещей. Ничего, что могло бы дать подсказку, не осталось. Вскоре я заметил на стенах выемки, в которых когда-то могли стоять фонари или факелы, следы от инструментов исчезли. Каменные стены тоннеля стали гладкими, я бы даже сказал, полированными. На них появилась резьба в виде красивой вязи. Боковые проходы стали появляться заметно чаще. Вокруг проёмов были вырезаны красивые арки. Утрамбованная земля под ногами сменилась каменной плиткой. Заглянем? спросила Аманита, заглянув в одну из арок. Давай пока придержимся главного тоннеля, сказал я, осматривая уходящий вперёд коридор. Если начнём исследовать каждый проход на пути, то застрянем тут очень надолго. Может быть, на обратном пути заглянем в пару отсеков. Я, к слову, почти уверен, что именно тут поселились ушедшие гномы. "Не, партнёр", аманита покачала головой. "Почему? Эти тоннели не похожи на жилое помещение", сказала она, коснувшись одной из полированных стен. "Почему?", удивился я. "Те, кто проложили эти тоннели, проделали большую работу". Резьбу декоративную нанесли положили плиты, так обычно жилище обустраивают. Ты не знаешь гномов, рассмеялась Эмонита. Гномы наслаждаются своей работой и вкладывают много усилий в каждую деталь. Свои жилища они обустраивают куда роскошнее. А это больше похоже на служебный коридор. хмыкнул я, глядя на стены коридора. Аккуратисты. «Не то слово». Когда я посмотрел в конец коридора, кое-что привлекло мое внимание. В десятки метрах впереди коридор делал крутой поворот. Прямо на краю поворота я увидел большую каменную фреску, на которой было что-то вырезано, но в темноте было трудно разобрать. "Что это?" произнес я, подойдя поближе к фреске. Аманита последовала за мной. Когда мы свернули за угол, перед глазами предстало полное изображение. Гигантская фреска была вырезана прямо в стене с невероятной детализацией. На левой стороне были изображены ряды гномов-воинов, с поднятыми мечами и копьями. Правая сторона была такой же, как и левая, с войском, только там находилась объединённая армия эльфов и кушкалюдов. Самое интересное заключалось в том, что две армии, похоже, не сражались друг с другом, а напротив, являлись союзниками. Оба войска бились против странных, искривлённых существ с зияющими пастями, когтистыми руками и изогнутыми рогами, расположенными в центре и вверху фрески. Возглавляла искажённых существ огромная крылатая фигура с гротескно мускулистым телом, острыми клыками и красными драгоценными камнями вместо глаз. Опять пропаганда. Аманита, мельком взглянув на фреску с обиженным видом, скрестила руки на груди. Опять демоны плохие. "Хух, ну ничего ж себе", выдохнул я, глядя на эпическую битву, изображённую на фреске. "Как думаешь, что это?" "А, возможно, одна из этих глупых легенд", неохотно ответила стоявшая рядом со мной аманита. Она прищурила свои жёлтые глаза, косясь на луч налобного фонаря. У народов подземелья полно подобных историй о противостоянии добра и зла, Древние битвы с демоническими силами из сумрака и глубины. Возможно, здесь изображена последняя битва с повелителями демонов, когда народы яркости изгнали их и их прислужников в сумрак. Интересно, насколько правдивы эти легенды? сказал я, изучая мелкие детали фрески. Я знаю, ты считаешь это пропагандой. Да, считаю. Махис любит преувеличивать угрозу, исходящую из сумрака. Это логично, все любят набить себе цену и выставить себя героями. Под это дело можно выбить финансовую поддержку других кланов. Но данную фреску сделали гномы. Вряд ли это пропаганда махис. Гномы точно так же подвержены мифам и заблуждениям, как и все остальные. Заметь, здесь показана только битва, заметила Амонита. А что произошло после неё, не Скорее всего, демоны потерпели поражение и были изгнаны. Это нам так говорят легенды, а как оно на самом деле было, неизвестно. Может быть, три великих клана яркости всё это придумали, чтобы получить власть. Пока вся яркость считает клан Махис своими главными защитниками, никто не восстанет против их власти. Звучит логично, признал я, отворачиваясь от фрески. Давай дойдём до конца коридора. Если мы не найдём ничего интересного в ближайшее время, то предлагаю вернуться домой. Согласна. Ди и я продолжали идти по тоннелю, всё так же двигаясь на юг. Постепенно туннель начал расширяться. Плиты под ногами тоже стали шире. На каменных стенах и потолке тоже появились плиты. Я повертел головой из стороны в сторону, осматривая изменения. Стоило мне сделать еще один шаг вперед, как одна из выемок на стене засветилась. Я моргнул от внезапного света и увидел светящийся янтарный камень в выемке, в которой, по моему предположению, находились фонари или факелы. Я сделал еще несколько шагов. Еще один камень дальше по коридору загорелся, отбрасывая теплый тусклый свет на стены и потолок. Слава пузу уже ракнили, сказала Амонита. Ты можешь выключить этот адский свет на своём шлеме? Вот это технология у гномов, сказал я, выключив налобный фонарь. Интересно, откуда идёт питание? И тут явно есть что-то вроде датчиков движения. Наше движение заставляет их светиться? спросила Амонита с изумлением на хорошеньком личике. Никогда бы не подумала, У нас на поверхности есть похожие технологии, но здесь, возможно, совсем иной принцип. Мы двинулись дальше по коридору, желая проверить теорию о движении. И действительно, при нашем приближении загорались новые камни. Однако, стоило нам пройти дальше, как они гасли. В расширенном тоннеле появились массивные, округлые колонны, украшенные резьбой. Это были массивные опоры из камня, удерживающие на себе широкий каменный потолок. По ним виднелись красивые закрученные узоры из каменной плитки. Аманита двигалась по коридору рядом со мной, как обычно. В какой-то момент плита под её ногой опустилась на полдюйма со странным скрежещущим звуком. "Да чтоб меня раком раскорячило", выругалась Аманита. Ей едва удалось удержать равновесие. Прежде чем я успел спросить, что происходит, из скрытых отверстий в стенах коридора вылетели тяжёлые шипы с стальными наконечниками. Я не успел отреагировать. Несколько штук со звоном ударились о мой противоосколочный костюм и отскочили. Проворная димоницы изогнулась, словно гибкая куница, и отскочила от одного из шипов, едва избежав острого наконечника. "Твою ж!" выкрикнул я. Я шагнул было вперёд, но потом передумал и посмотрел на пол. Там, где Амонита активировала шип, каменная плитка была немного темнее, чем другие плиты. Разница была едва заметна. Неудивительно, что мы проморгали. "Ты в порядке?" спросил я димоницу. "Ага, не царапины!» — ответила Амонита. Встала и отряхнулась. Но я всё равно слишком медленно отреагировала. Стала слишком медленная и неуклюжая из-за твоего дивана. Отъела на нём слишком большую жопку. Надо больше тренироваться. Наемница Лиху ухмыльнулась, и я с облегчением вздохнул. Амонита, как и я, внимательно посмотрела на пол перед нами. Кажется, погибшая цивилизация приготовила немало сюрпризов для тех, кто решит покуситься на её сокровище», — сказала она.